Глава 13. Затишье перед бурей. Мы дышим в лаборатории, самым чистым, насыщенным кислородом воздухом. И всё же мне чего-то не хватает, призналась Нора. Каких-то воздушных витаминов. Быть может, нам не хватает этих запахов земли, запахов хвои, Не хватает сияrcания неба, хотя бы этого северного неба. Истинное наслаждение дыханием я испытываю только здесь, наверху. Мы стояли на балконе небольшой площадки в расщелине кратера с его внешней стороны. На внешнем склоне горы было несколько таких балконов. Они соединялись покатыми тоннелями, стремя верхними этажами. Каждый тоннель был снабжён лифтом. Эти площадки с балконами могли служить для сторожевых наблюдений, но ураганный ветер, всасывающий в кратер всех приближающихся к горе, делал совершенно излишним постоянное наблюдение. И привилегированные обитатели верхних этажей пользовались балконами только для того, чтобы подышать настоящим воздухом и посмотреть на небо. Нора облюбовала себе один балкон и с милостивого разрешения Бейли получила его в единоличное пользование. Она хранила у себя ключ от входа в тоннель, ведущий на балкон. Второй ключ от этой двери был у самого Бейли. Дверь эта находилась недалеко от её комнаты, и Нора могла подниматься на балкон во всякое время. Она подолгу бывала здесь. И любила беседовать со звёздами. Это было совершенно уединённое место, так как выступы скал закрывали балкон, и с соседних площадок не видно было, что на нём делается. Площадка круто обрывалась. Горы кругом были занесены снегом. На тёмном небе сверкали звёзды. Ветра не было. Воздушные витамины. Это вы хорошо сказали, ответил я. Я не чувствую запаха в земле. Всё уже занесено снегом, но хвоей пахнет и ещё чем-то, как будто далёким дымком. А к тем там жильё. Люди, которые также наслаждаются воздушными витаминами. и всего этого их хочет лишить, мистер Бейли. Смотрите!» Я посмотрел на север. От горизонта поднимался бледный световой столб. Все выше, выше, до зенита. Из молочного столб превратился в бледно-голубой, потом в светло-зеленый. Верхушка столба начала розоветь, и вдруг от нее, как ветви от ствола дерева, потянулись во все стороны широкие отростки, а от горизонта поднималась завеса, переливающаяся необыкновенно нежными и прозрачными оттенками всех цветов радуги. Полярная ночь чаровала. На небе разыгрывалась безмолвная симфония красок. И цвета переливались, как звуки оркестра, то вдруг разгораясь в мощном аккорде, то нежно замирая в пианиссимо едва уловимых оттенков. «Как прекрасен мир!» С некоторой грустью в голосе сказала Нора. Я взял ее руку в меховой перчатке. Нора как будто не заметила этого и продолжала стоять неподвижно, глядя на растилающуюся перед нами панораму горных цепей и долин. Белый снег отражал небесные огни и непрестанно менял окраску, то голубее, то розовее. Это была красота, которая покоряет на всю жизнь. Безлюдье, пустыня, перекличка прекрасных, но глухонемых огней. Мы как будто были заброшены в совершенно иной, фантастический мир. А там, за горными цепями, на юго-западе и юго-востоке, окопашился людской муравейник. Мисс Энгелибрект, вы говорили с вашим отцом? прервал я молчание. Нора точно вернулась на землю из надзвёздных высот. "Да", говорила. ответила она, опустив голову. "И чем же кончился ваш разговор?" Нора устало подняла голову. "Чем кончился наш разговор?" переспросила она, как бы не расслышав. Отец поцеловал меня в лоб, как это делал, когда я ещё девочкой уходила вечером спать, и сказал: "Спи спокойно, моя дочурка". И я ушла в свою комнату. Отец, милый отец, с которым я никогда не разлучалась ни на один день, как будто ушёл от меня, стал далёким, непонятным и даже страшным. Я уже не могу относиться к нему с прежним доверием. Мы опять замолчали. А небесный гимн северного сияния всё разрастался, ширился, как могучий световой орган. Холодный, беззвучный, прекрасный, чуждый всему, что волновало нас. Потянулись скучные, однообразные дни. Мы с Норой по-прежнему занимались в лаборатории, но девушка работала уже без прежнего энтузиазма. Раньше Нори доставляла огромную радость заслужить одобрение отца. Теперь всю работу она проделывала механически, как подневольный слуга, работающий за кусок хлеба. Она глубоко страдала. Побледнел ее прекрасный румянец, запали глаза, она заметно похудела. У неё появилась рассеянность. Посуда летела из её рук. Она нередко ошибалась. Профессора Энгельбрахта я видел только изредка, но и в нём была заметна перемена. Он как-то осунулся, постарел, лицо его потемнело. По вечерам, после работы, Нора и я выходили иногда на нашу площадку. полюбоваться северным сиянием, подышать воздушными витаминами, а главное побеседовать. Нора была одинока в своём горе, и я был единственный человек, в обществе которого она могла найти моральную поддержку. Уже несколько дней ветер не бушевал над кратером. Было необычайно тихо. Мистер Бейли, очевидно, решил дать передохнуть воздуху, как-то пошутил я. Да, но этому нечего радоваться, ответила Нора. Мы переходим на новый способ сгущения воздуха. Зимой воздух приносил целые тучи снежной пыли. Это затрудняло работу. Снег, удалённый из вентилятора, требовал слишком много места и труда для уборки. Вы видите эту гору. Это искусственная гора. Она не успевает таять за лето. Ещё через год здесь был бы целый Монблан. Отец призвал на помощь все силы химии и электричества и нашёл новые способы поглощения и разложения воздуха. Увы, процессы переработки воздуха пойдут теперь ещё быстрее. И скоро земля начнёт задыхаться, как в припадке астмы. Нора. Бежим отсюда, вдруг сказал я. Девушка посмотрела на меня. Возьмёмся за руки и прыгнем с этой площадки? шутливо спросила она. Это уже было похоже на кокетство. Не давая мне ответить, Нора в том же тоне продолжала, глядя вниз. Пожалуй, мы и не разбились бы. Мы скатились бы вниз и упали бы в мягкий снег. Потом пошли бы вон туда. Я внимательно смотрел на путь, указываемый Норой. А ведь в самом деле этим путём можно бежать. Здесь нет трубы. Извилистое ущелье может защитить от ветров, если их поднимет Бог ветров Бейли. Не шутите, Нора. Это прекрасный путь для побега. Высказал я вслух мою мысль. Немножко высоко. Если вы не решаетесь, я бегу один. Что-то вроде испуга мелькнуло в глазах Норы. И оставите меня одну? Нет, я не пущу вас. По приказу его величества мистера Бейли я не пущу вас, продолжала Нора. Вас могут поймать, как и в первый раз, и тогда вам уже не поможет никакое заступничество. Притом вы не приспособлены для такого путешествия. Ваша жертва будет напрасна. Отважиться на такое путешествие имеет право только человек, рождённый в этой мёртвой пустыне, какой-нибудь якут, как ваш Никола. Хм, в самом деле. Почему бы вам не нанять ведь его? Он прекрасно справится с задачей. И скоро на наши головы полетят снаряды, и мы Умрём как герои, сказала она с горькой иронией. Наши войска будут предупреждены, и, может быть, нам удастся избежать этой почётной смерти. Вероятно, осуждённый мистер Бейли сдастся, когда убедится, что борьба безнадёжна. Постарался я смягчить мрачные перспективы. Ваше предложение неплохое. Я готов идти на риск. Но вы правы. Никола лучше справится с этой задачей. А Никола согласится? Никола, вы не знаете его. Это золотой человек. Он столько раз смотрел смерти в глаза, что наш проект нисколько не испугает и не удивит его. У меня стало легче на душе. Ну а ра тоже повеселело. круг безысходности, как будто разомкнулся. Теперь у нас был определённый план. Мы всячески обдумывали его, и это отвлекало Нору от мрачных мыслей. Встретившись с Николой в нашей комнате, я подозвал его и тихо шепнул: "Никола, я нашёл, откуда можно бежать. Можешь ли ты пробраться в Верхоянск? Я дам тебе тёплую одежду, револьвер И мешок с сухарями и вяленым мясом. А ты? спросил тоже тихо Никола. Нам нельзя вдвоём. Нас могут поймать. Но если не даёшь ты, тогда отправлюсь я. Впрочем, если ты не хочешь идти один, совсем не хочешь. Мне тут скучно. А совсем в Верхоянск ты передашь письмо. Идёшь? Ну да, ответил Никола. Но только ты подумай хорошенько, Никола. Я не принуждаю тебя. Ведь если тебя поймают, то на этот раз ты не отделаешься так легко. Тебя могут убить. Медведь бьёт и силовик бьёт. Сформулировал Никола свой фатализм. А когда идти? Сейчас? Нет, подождём немного. Надо всё обдумать и приготовить. Притом скоро начнёт выглядывать солнце. Зима на исходе. Не надо солнца. Я всё вижу. Сильно хочу сейчас. С большим трудом мне удалось отговорить Николу от немедленного путешествия. Мы начали готовить Николу к побегу. Тёплую доху и сапоги я решил отдать свои. Никола мог украсть их у меня. Пистольвер мне удалось достать у Норы. Оставалось припасти пищу. Это было труднее всего. Приходилось за обедом незаметно класть в карман кусочки хлеба и сухарей. Никола тоже экономил, но я не позволял ему уменьшать свои порции. Он должен был набираться сил. И Нора откладывала запасы. У неё вдруг появился волчий аппетит. Скоро сумка, хранимая под моей подушкой, значительно наполнилась. Ещё несколько дней, и Никола мог двинуться в путь. Надо было, однако, позаботиться и о том, чтобы на меня не пало подозрение. Если Никола не доберётся до Верхоянска и погибнет, то отправлюсь я. Мне необходимо было беречь себя на этот случай.